Новый день наступил так быстро, что мне казалось, прошла не целая ночь, а секунда, за которую я едва успела моргнуть. Юлька немного повеселела и смотрела на меня уже без вчерашнего недоверия. И хоть душу мою терзала печаль, я точно знала, как должна действовать. К счастью, Марин весь день занимался своей работой, и я его даже не видела, что значительно облегчило моё существование. А вот Пека словно чувствовал, что что-то не так. И никак не мог отлепиться от Юльки, которая, когда солнце начало клониться к западу, приступила к всяческому притворству. Заключалась оно в том, что Охая и вздыхая, сестра хваталась за живот и изображая нестерпимую боль. Надо признать, что получалось у неё убедительно. И не будь я в курсе дел, сама поверила бы, что она при смерти. Пека увидев её недомогание, так переволновался, что немедленно освободил Юльку от работы. Правда, мне тоже следовало улезнуть с поля. Время поджимало, и где-то в недрах пещеры Дима уже наверняка подбирался к выходу. Подхватывая сестру, которая к тому моменту уже хваталась за голову, изображая предобморочное состояние, я всеми способами пыталась намекнуть, что мне следует отвести её в дом, причём сделать это самостоятельно. Но если ранее наши объяснения хоть немного действовали, то теперь Пекка попросту поднял сестру на руки и потащил к общей житию. Не представляю, насколько тяжело ему было, учитывая то, что не с Юлькой были одинакового роста и, наверняка, весили тоже поровну. Ноги бедняги так и нарывили подкоситься, однако он продолжал героически двигаться дальше. Сестре тоже следовало отдать должное. несмотря на то, что это действие наверняка было ей не по душе, она не высказала недовольства и лишь продолжала играть свою роль, изнывая от мучений. Я покорно тащилась сзади и думала, что, наверное, изображать из себя больную, не лучшая я идея. В чем я убедилась в дальнейшем, войдя в дом, Пегга помог сестре расположиться на кровати, и тут же в нашей комнате собралось множество народа. Женщины и мужчины переполошились, видя страдания Юльки. Кто-то принёс плед из шкуры динозавра и заботливо укрыл больную. Другие же начали таскать неизвестные мне отвары трав и поить ими Юльку. Она так вошла в роль, что ни от чего не отказывалась. И поначалу мне казалось, что сестра настолько переиграла, что ей вправду стало плохо. Но видя её испуганные, мечтущиеся глаза, я поняла, насколько её охватывает волнение. Ведь ситуация вышла из-под контроля. Бросившись на кровать и отогнав всех сочувствующих, я взяла руку Юльки с максимально жалостливым видом. Ты переиграла, дорогая моя, сказала я с таким лицом и выражением, словно прощалась с сестрой. Я думала, так будет лучше. Не выходя из роли, со стенанием и метанием по кровати отвечала она. А люди, наблюдающие за нами, Едва ли не рыдали от столь грустной картины прощания близнецов. Надо было сделать вид, что у тебя просто болит голова. Пустила слезу я. А теперь будь добра и изобрази, что тебе лучше и засыпай, иначе мы потеряем шанс. Мои слова подействовали на Юльку наилучшим образом. Повздыхав ещё несколько минут, она успокоилась и, повернувшись на бок, всё так же не убирая руки от живота, прикрыла глаза. Показывая всем, что хочет спать, сопереживающие, а в особенности Пегка, засияли улыбками, видя, что отвары трав подействовали должным образом и девушка спасена. Поднявшись с кровати, я замахала руками, требуя от всех покинуть помещение и дать больной отдохнуть. Но если на остальных мои просьбы подействовали, то Пегка никак не хотел уходить, скрестив руки на груди. Он всем видом показывал, что не покинет комнату до тех пор, пока сестра не проснётся и не даст знать, что вылечилась. Ни мои кривляния, ни едва ли не слёзные мольбы, ни действовали на Пепку, и оставалось только у сестцы на кровати надеяться, что Юлька догадается открыть глаза и сделает вид, что всё прошло. Минуты тянулись часами, и голову охватывали самые тревожные мысли. Где Дима Иванов роп? Не обнаружили ли их? И как теперь нам выбраться из деревни? Не раз я представляла себе, как кто-нибудь заметит, что стражники пропали и поднимет шум, и все подозрения естественно пойдут на нашу компанию. Фантазия разыгралась настолько, что казалось мне, будто кто-то кричит, оповещая деревню о сбежавших. В голове сразу нарисовалась картина: мы с Юлькой снова схвачены и связаны. А вся деревня тычет в нас пальцами, а скалившиеся требуя возмездия волнение так охватило меня, что я едва понимала, насколько неправдоподобны мои фантазии. Обнаружив, что Дима и Вану Роб сбежали, никто не будет и допытываться у нас. В конце концов, что мою, что Юлькину невинность подтвердит Пегка, который все продолжал стоять напротив кровати, наблюдая за сестрой. Солнце клонилось к западу. Вся работа в деревне была закончена, и люди возвращались домой. Только тогда Юлька открыла глаза. По её сонному лицу становилось заметно, что это балда действительно заснула. И как бы мне ни хотелось показать своё недовольство, пришлось сделать вид, что я рада до невозможности. Пекко и вовсе был на седьмом небе от счастья, видя, что его возлюбленная очнулась в добром здравии. Он тут же подскочил к сестре и начал нацеловывать ей руки. На что она с Просоньей реагировала слишком вяло и неохотно. "Идиотка, мы опоздали", сквозь наигранную улыбку процедила я. "Немедленно выгони его из комнаты". Слова произвели на сестру невероятный эффект. Мгновенно подскочив на кровати, она пришла в такое неистовство, Что едва ли не пенками вы проводила Пекку вон. И если в любой другой момент подобное обращение вызвало бы гнев с его стороны, то сейчас Пекка лишь мило улыбался, замечая, что силы вернулись к Юльке. Когда же он наконец покинул нашу комнату, сестра повернулась ко мне и бросилась извиняться: «Прости, Оля, умоляю тебя, я едва заметила, как заснула». Причитала она меч часть по комнате и хватаясь за голову. Мне показалось, что я только на секунду закрыла глаза. Ты проспала почти 2 часа, гневно ругалась я, видя, как солнце заходит за гору. Мы пропали, а ещё говорила, что наш побег сорвётся из-за меня. Нет мне прощенья, воскликнула сестра, а затем впилась мне в плечо. Идём, немедленно. Бедные наши друзья, они всю голову сломали, думая, почему мы не появляемся, прочитала я, выходя на улицу. Юлька просто хваталась за голову и вздыхала, заметив, что снаружи уже сумрачно, и понимая, сколько времени миновало с тех пор, как она разыграла концерт. Толпы людей слонялись по деревне, и сколько бы я ни думала, что вот-вот и мы вызовем подозрение, этого не происходило. Никому не было до нас дела. Но чем дальше я продвигалась по деревне, тем больше волнение не охватывало меня. Солнце заходило быстро, так что мы оказались у входа в пещеру, когда практически стемнело. Что ожидает нас по ту сторону скалы в лесном мраке? Мне не хотелось даже думать об этом, но мысли сами лезли в голову. Как мы пройдём без факела? спросила Юлька, заглядывая в темноту пещеры. К счастью, я знала, где достать необходимую вещь. Со стороны деревни, недалеко от входа, располагался костёр. И набрав целый ворох сухих веток, мы двинулись внутрь. Как бы они раньше времени не сгорели, заметила я, глядя на то, как быстро охватывает огонь верхушки веток. Как оказалось, мы были совершенно не подготовлены к подобному событию. Когда мы шагали внутри скалы, где камни сжимали со всех сторон, грозя обрушиться на голову, меня охватывал страх. Отражаясь от стен, наши шаги эхом разносились по пещере, и двигались мы так тихо, как это было возможно. Временами мимо проносились противно писчали тучи и мыши. В это время суток они особенно активизировались, и два испуганных путника вызывали у них интерес. В свете огня Юлькина лицо выглядело бледнее, чем обычно. Бедняга молчала, но мне не нужно было слов, чтобы понять. насколько она напугана. Я и сама в тот момент испытывала не меньший ужас, и казалось, хуже просто не может быть. Но я ошибалась. Что это? Едва уловимо прошептала Юлька, остановившись. Впереди доносились шаги и голоса. По моим подсчётам, мы успели пройти больше половины пути, и до выхода оставалось совсем немного. Голоса беседующие о чём-то своём, раздавались всё ближе и ближе. Чёрт, побери эта пеkka. Закрыла рот рукой сестра и стала бледной как мел. Вокруг не было ни камня, за которым можно было бы укрыться, ни расщелины, ничего, только предательски голые стены, жаждущие, чтобы нас обнаружили. Однако я заметила небольшой выступ скалы, и не оставалось ничего, кроме как прижаться к нему. Молниеносно швырнув горящие стебли на пол, я затушила их ногой, а затем с проворством кошки бросилась к уступу. Юлька тотчас прижалась ко мне, и мы замерли, надеясь, что уступ хоть немного скроет нас. Стоя едва ли не на цыпочках, я чувствовала, как бьется сердце сестры. Оно чуть не вырывалось из груди, в то время как дыхание ее, наоборот, стало реже. Юлька настолько боялась оказаться замеченной, что не позволяла себе лишний раз вздохнуть. Да и я, чувствуя, находилась примерно в таком же состоянии. Так и стояли мы, прижавшись к холодному камню, пока шаги приближались, а голоса, спорящие о чём-то, становились громче. "Он с Мариной", шипнула на ухо сестра, чем ещё больше озадачила меня. Наконец, голоса появились совсем близко. И из-за уступа вышли знакомые фигуры Пекка и Марин. Направлялись к деревне, освещая дорогу факелом, и казалось, были крайне разгневаны. Они размахивали руками и так громко говорили, что я думала, начнется камнепад. Тут же в голову ворвались воспоминания о побеге Димы и Ванурова, и я решила, что разгневаны они именно по этой причине. Когда фигуры Пеки и Марина появились около нас, сердце Юльки начало делать под 200 ударов в минуту. Я чувствовала, как её трясёт, но ничем не могла помочь дорогой сестрёнке. Если бы не моя оплошность, ни Пека, ни Марин не обнаружили бы нашего присутствия. Они уходили прочь, полностью поглощённые спором, и хотела я вздохнуть с облегчением. Как Пекка наступил на брошенные мной ветки, раздался хруст, и фигуры остановились. Затем обогнулись, освещая пол факелом. Улики говорили сами за себя, и им понадобилось доля секунды, чтобы понять, что в пещере есть ещё кто-то. Молниеносно развернувшись, они увидели нас в свете факела. "Привет", заикаясь, вымолвила Юлька. Давай, беги со всех ног, прокричала я и бросилась прочь. Всё-таки у нас была фора в виде элемента неожиданности и расстояние в несколько метров до парней. Но с другой стороны, бежать по тёмной пещере было не таким лёгким занятием. Сзади свет факела Пекки едва доходил до нас, а собственными телами мы закрывали дорогу. Однако ни боязнь споткнуться, ни тьма, сгущавшаяся вокруг, не останавливала меня. Я бежала со всех ног, ориентируясь по очертаниям стен, а сзади факел всё приближался, грозясь настигнуть. Как оказалось, до выхода из пещеры оставалось не более 100 метров. Выскочив наружу и с трудом понимая направление, в котором следует двигаться, мы бросились куда глаза глядят, а преследователи всё нагоняли нас. Погоня длилась недолго. Миновав от силы метров 400, что я, что Юлька, не привыкнув к столь быстрому бегу, совершенно выбились из сил. Я остановилась, вцепившись в ближайший кустарник. Перед глазами всё кружилось с бешеной скоростью, а к горлу подкатывала тошнота. И сквозь полуобморочное состояние я слышала, как неистово дышит Юлька. Едва сумев сконцентрироваться, я заметила, что она упала навзничь. и находится ровно в таком же состоянии, как и я. Затем чьи-то руки обхватили меня сзади и поволокли прочь от кустарника. "Юлька, бейся, не сдавайся!" кричала я сквозь низкий кашель. В то же время у меня совершенно не было сил сопротивляться. Всё, на что я оказалась способна, лишь пару раз попытаться вырваться и взмахнуть в воздухе ногами. Не знаю, что было бы с нами дальше. Но по полю разнеслись выстрелы, а за ними последовал вопль Пеки. Руки, державшие меня, ослабили хватку, и не успела я опуститься на землю, как сзади обрушился толчок, сбивший с ног. Рухнув около Юльки, я обернулась и увидела ожесточённую схватку между Димой, Егором и Марином. Пека же корчился на земле неподалёку, издавая нечеловеческий вопль и хватаясь за ногу. С другой стороны, К нам спешила Сима. "За мной, бегом!" скомандовала она, помогая подняться с земли. Беспрекословно слушаясь мысль с сестрой, насколько могли, побежали за Симой. Я только один раз успела обернуться, думая о том, как хреново всё вышло и насколько я виновата перед Марином. Едва в состоянии передвигаться, мы следовали за Симой. Её тень среди мрачного леса казалась мне фигурой ангела-спасителя. а автомат крепко сжимаемый в руках магическим посохом дарующим свободу. Юлька заходилась кашлем, но Сима быстро это пресекла. Мы могли лишь только догадываться, какие опасности таятся в ночном лесу, поэтому следовало действовать осторожнее. Как оказалось, логово Симы и Егора располагалось совсем неподалёку от пещеры и представляло собой большое поваленное дерево. С вырытой под ним ямой, нырнув туда, я случайно налетела на Ванурова. Все это время он сидел здесь один, держа автомат наготове. Правда, это ничуть не придавало другу смелости. Где выходили так долго? – спросил друг, видя меня и Юльку. Сидите здесь, – обратилась к нам Сима, после чего молниеносно скрылась в том направлении, откуда мы пришли. Юлька бросилась рыдать, причитая о том, что расшибло колени, когда падала, а свалившийся на неё пека больно попал коленом в живот. Я же не чувствовала никакой боли, кроме разрывающихся от бега лёгких, грудную клетку свело судорогой, что сильно напрягало меня. Покрутившись внутри ямы, мне удалось принять положение, в котором боль терзала не так сильно. И как вы выбрались? поинтересовалась я у Ваноропа. Всё прошло по плану. Я вышла из пещеры, объяснив стражникам, что потерял нескольких животных в лесу. Они не были против. И вскоре я встретился с Егором и Симой в оговорённом месте. После этого они обезвредили охрану, связали их и бросили в лесу, а потом появился Дима. Только вас мы никак не могли дождаться. Задержка произошла по вине моей дорогой сестрёнки, пояснила я, поглядывая на Юльку. которая к тому времени перестала рыдать и утирала слёзы. Я предполагал подобное, но больше всего мы боялись, что вас остановят жители. Мы думали ждать до утра, а потом вызволять вас из деревни. Но вдруг услышали шум, и ребята сорвались с места, сообразив, что это вы. На этой ночи в яму запрыгнули Дима и Егор, а Сима появилась вслед за ними. Несмотря на тьму, в свете луны я заметила Какие страшные синяки украшали лица Димы и Егора. Дима и вовсе периодически плевался кровью, злобно оглядываясь по сторонам. Анос Егора оказался настолько разбит, что кровь залила футболку. Еле отбились, выдохнул Дима. Нам надо идти. Этот кинкон крысчит по лесу. Ты имеешь в виду Марину? поинтересовалась Юлька. Понятия не имею, как его звать. Но мы не можем уходить далеко от скалы, возмутилась Сима. А что с ним? Он цел? Поинтересовалась я. Почему не можем уйти? спрашивала Юлька. Хватит спорить, а то мой череп точно не выдержит еще несколько подобных ударов. Поднялся на ноги Дима с плювывающей кровью. Первым из ямы выскочил Вануров. Я ни чуть не удивилась подобному поведению, видя расквашенные лица Егора и Димы. и представляя, что такие же удары могут обрушиться на него, Ван Уроб готов был нестись сломя голову. С недовольными вздохами вслед за другом двинулась Сима. И только выйдя из ямы, я заметила, насколько устало её у неё лицо. Не знаю, какие лишения пришлось пережить ей в лесу, но думаю, что Симе пришлось гораздо хуже, чем нам с Юлькой. Теперь вся деревня будет знать, где мы. А самое главное, что мы вместе, процедил Дима. Я правда не думала, что так получится. Оправдывалась Юлька, чувствуя себя виноватой. Вы совершаете ошибку. Нельзя уходить от укрытия. Нельзя покидать скалу. Шипела Сима, глядывая с по сторонам. Чего ты боишься? В конце концов, оружие теперь с нами. Заметила я. Да, оружие с нами. В моём автомате осталось совсем немного патронов. Да и у Вануропа аналогичная ситуация. Мы здорово истратили боеприпасы, когда отбивались от рапторов. Поэтому я настаиваю, чтобы мы как можно быстрее нашли новое укрытие, причём чем ближе к скалетям, лучше. Долго искать убежище не пришлось. Совершив получасовую прогулку по лесу, от ночных шорохов, от которого кровь стыла в жилах, мы вышли на небольшое поле. Усеянная высокой высохшей травой, её стебли тихонько шуршали тревожась ветром, и вокруг не было ни единой живой души. Только мы, поле и парочка деревьев я в заспиной. Симона начала выдёргивать траву, объясняя это тем, что придумала, как укрыться. От нас требовалось лишь расположиться у деревьев в любой удобной позе, хоть лёжа, хоть сидя, а Симов впоследствии набрасывала на нас траву, укрывая с головы до ног. Самана пояснила, что заберётся на дерево вместе с Егором и свысока будет наблюдать за обстановкой. Нам даже разрешалось поспать, что, правда, невозможно было представить в столь опасном месте. Насточно найдёт этот Кинг-Конг, возмутился Дима, когда Симона начала укрывать его листвой. Достал ты со своим Кинг-Конгом, бойся не его и не племени, а тех тварей, что рыщут в этих краях. Твари хотя бы по башке не надают. Да, они всего лишь её откусят. Заметила Сима, чем немедленно успокоила друга. Девушка торопилась. В попыхах укрыв всех высохшей травой, она, захватив оба автомата, полезла на дерево и вскоре скрылась где-то наверху среди листвы. Егор послушно следовал за ней. Трава, засохшая под испаляющим солнцем и совершенно лишённая влаги, кололо тело. Лицо его все чесалось, а перед глазами носились туда-сюда различные насекомые: маленькие мошки, жуки и пауки. Вонь стояла невыносимая. Корни травы, усеянные комьями земли, начали подгнивать, источая не самые приятные ароматы. Я боялась пошевелиться, и уж тем более заснуть, думая о том, что во сне случайно перевернусь на бок и сброшу траву. Лишь только мысль о том, что где-то наверху за нами следят Сима и Егор, успокаивала меня, и неподвижно пролежав несколько часов, мне удалось уснуть. Ночь прошла благополучно, а открыв глаза, я едва поняла, где нахожусь и почему вся покрыта травой. Затем в голову ворвались воспоминания, и прищурившись через стебли листвы, я заметила три горки поблизости. Дима во Норопа и Юльку. Солнце поднималось с востока, озаряя поле, и только сейчас я заметила, насколько бестолково наше укрытие. Мы оставили слишком много улик. Прекрасно просматривались клочья вырванной травы, а горки из сена, скрывающие друзей, прямо-таки бросались в глаза. Опускаясь под стволо дерева, на землю спрыгнула Сима. Егор появился вслед за ней. А друзья, как и я, начали выбираться из-под листвы. Теперь при свете дня я могла оценить, насколько пострадали Дима и Егор в схватке с Марином. Оба глаза Егора заплыли настолько, что я и представить не могла, как он видит сквозь узенькие щёлки век. Лицо оказалось испачкано засохшей кровью, но к счастью, нос пострадал не так сильно, как я думала. Вся правая половина лица Димы Начиная с виска и заканчивая подбородком, превратилось в фиолетово-багровый синяк. Губы расквашенные и опухли, а правое ухо представляло собой месиво из надорванных хрящей. Глаза друга не пострадали, и я тотчас заметила на себе злобный взгляд. Вот, благодаря тебе у меня такое ощущение, будто меня треснули кирпичом по морде, заметил Дима. Мне не оставалось ничего, кроме как растерянно пожать плечами. По сравнению с отдохнувшими Юликой и Вану Ропом Сима выглядела не слишком свежей. Казалось, нахождение в лесу все то время, пока мы были в деревне, здорово измотало ее. Но если внешность девушки отражала усталость, то ее боевой дух остался непоколебим. Нам надо немедленно вернуться к скале, заметила она, когда все поднялись. Там есть ещё пещеры и дым. Ты предлагаешь мне идти в ту сторону? спросил Дима, указывая туда, откуда мы пришли. Нет, ни за что. Это слишком опасно. Мне не хотелось бы ходить потом с переломанной челюстью или носом, например. Это наш единственный шанс выбраться, взревела Сима. Я больше ни дня не намерена оставаться в этом проклятом лесу. Мы пойдём туда. Но куда будет вести новый дым? В триасовый период, селурийский или вообще во времена формирования Земли? Вмешалась я. Мне без разницы. Я буду проходить через него снова и снова, пока не сделаю то, что должна, и не окажусь в своем времени. Я думала, две тысячи двадцатый год твое время, заметила Юлька. Нет, это не так, ответила Сима, разворачиваясь и направляясь к скале. А я думал, ты останешься со мной. Едва успел промолвить Егор, как получил грубый ответ. Ещё чего? Странно. Вчера ты была гораздо милее. Угрюмо хмыкнув, Сима зашагала в лес. Меня же оборевала сотня вопросов. Я понимала, что так манит Симу в дыме, догадывалась, что её ответ намёк на будущее. Но с другой стороны, её побег И меняющиеся настроения казались странными, хотя откуда мне знать, может, в её времени так принято. Уныло тащились мы по лесу в полной тишине, пока Симо, почувствовав, что я жду объяснений, не решилась приоткрыть завесу тайны и рассказать о себе. "Ваше тщело зло воплати, а дым проделки дьявола", начала она. "Люди не должны заниматься подобными вещами. потому что если использовать дым неправильно, времена могут перемешаться. На вашем существовании это отразилось не столь значительно, как на моём. Чем дальше идёт время, тем больше изменений. Я начала искать тех, кто виновен во всём, где я только не успела побывать, и иногда застревала надолго. Последнее такое событие случилось там, где жил Егор. Я даже подумывала о том, Не бросить ли мне свою цель и не остаться ли там, где действия дыма ещё не успело ничего поменять? Но я решила не останавливаться, решила найти тех, кто виноват в случившемся, и нашла. Конечно же, это мы, улыбнулась я. Нет, это не так. Вы лишь в некоторой мере способствовали этому. Корень зла лежит в том времени, когда только создавался ТЖО. Его нельзя было изобретать, и уж тем более для такой глупой цели, как перемещение цветочков. И все же я знаю, как можно это исправить. А вы, если хотите, можете помочь. После того, как все станет на свои места и уйдешь в будущее, поинтересовался Егор, которого, не сомнен, волновал данный аспект. Наверное. Тогда у меня не будет будущего, но я буду знать, что люди. Ваши дети, внуки и правнуки проживут спокойную жизнь и не столкнутся с тем, с чем столкнулись мы. Так что я буду проходить сквозь дым столько раз, сколько понадобится. Переполненная эмоциями, почувствовав прилив сил и решительность, я уверенно заявила, что пройду этот путь до конца вместе с Симой. По её лицу пробежала лёгкая улыбка. Не знаю, насколько ей требовалась помощь. Но всегда веселей вершить великие дела в компании, не так ли? Несмотря на явное опасение, я согласен с Олей, торжественно заявил Вануроп, и остальные друзья закивали головами. А сердце моё заболело от тоски, ведь именно здесь, в прошлом, я нашла то, о чём и не мечтала. Частично избитые и поголовно уставшие, мы двигались через лес. День выдался на удивление удушливый, казалось в воздухе нет и капли влаги, и мне так хотелось спить, что язык едва шевелился в рту от жажды. С линии горизонта быстро наползая надвигалась изсена черная туча. Это нам на руку, никто не пойдет искать нас в ливень, заметила Сима, оборачиваясь. Мы огибали скалу, держась от нее на расстоянии нескольких сотен метров. Удивительно, как Сима ориентировалась в здешней местности, где даже деревья И те оказались копией друг друга. Уверенно она досконально изучила гору и все, что находится возле нее, пока мы кропотливо работали в деревне. Потратив в дороге около часа, мы поменяли направление и начали приближаться к скале. Огромная верхушка, которая виднелась из-за деревьев над головой, с неба застлана тяжелой понцовой тучей, то и дело раздавался оглушительный гром. Сила, которая сотрясала землю, с перерывом в несколько секунд то тут, то там били молнии, на микозаряя лес вспышками. Среди деревьев поднялся ураганный ветер, и всё говорило о том, что природа готовится разразиться штормом. Из-за тучи в лесу стемнело так, что казалось, будто снова наступает ночь, и только ослепительно яркие молнии на мгновение освещали это мрачное место. Деревья неистово клонились от порывов ветра, и всюду летела листва, осыпая нас. Лицо Симой расплылось в злорадной улыбке. Казалось, в подобную погоду она чувствовала себя как нельзя лучше. Друзья же, и в особенности Вануроб, трепетали от волнения, видя могущество природы. Погода слишком хороша, улыбалась Сима, она словно сама хочет, чтобы мы спокойно добрались до дыма. Стоило только Симе умолкнуть, как с неба оглушительного грохота полетели крупные комья града, ударяясь о деревья, они раскалывались на куски и разлетались в разные стороны. В миг стало еще темнее, чем раньше, а ураганный ветер поднимал кучу листвы с земли и вперемешку с градом метал ее по лесу. Воскресил хаос, грохот, тьма и сверкающие всюду молнии. Заставили нас спасаться бегством ища укрытие, пока в спину ударялись градины, прижавшись к самому большому дереву и таким образом укрывшись от неистового урагана, мы замерли. Это тоже нам на руку, спросила я, глядя, как вокруг летят ветки, а деревья протяжно скрипя, грозятся вот-вот упасть. Нет, это через чур, кричала Сима сквозь рок от грома. В миг подножия леса. окрасилась в белоснежные тона, крупицы града усеивали землю, а температура воздуха снизилась настолько, что по телу пробежала дрожь. Затем небо разразилось потоками воды, град начал таять, и Сима, посмотрев по сторонам, потребовала продолжить путь. Ветер ослаб, и лишь изредка набрасывался резкими порывами, сила которых значительно уступала тому урагану. что властвовал буквально 5 минут назад. Сверху уже, казалось, вода лилась как из водопада. Одежда мгновенно промокла, и трясясь от холода, мы двигались к скале, тёмная вершина которой стала ещё мрачнее в непогоду. Лес замер, и вся живность попряталась кто куда. Не было больше отдалённых шорохов и стрекотания насекомых. Ничего, лишь только шум ливня. извергающегося с небес. Молнии, совсем недавно метавшиеся среди туч, иссякли, и даже грома не было слышно. Зато дождь как на зло лил всё с тем же напором, и нам требовалось прилагать значительные усилия, чтобы шагать по размокшей, скользкой земле среди потоков воды, что стремительно неслись вниз со скалы, протекая через лес. Наконец мы заметили среди деревьев тёмный камень, Здесь, охваченный холодными оттенками, выступал утёс, окаемлённый валунами. Прикинув, где мы находимся, я предположила, что за горной гリдой расположены поля и грядки, на которых всего день назад мы с Юлькой усердно трудились. Утёс образовывал защиту от дождя, а прямо под ним, недалеко от зияющего входа в пещеру, располагалась огромная туша тёмно-бурого цвета. покрытая густыми перьями туша лежала спиной к нам, так что мы не могли видеть ни морду, ни лапы этой твари, лишь только длинный толстый хвост, оканчивающийся пышным веером из белых перьев. По размеренному подъёму рёбер становилось понятно, что туша, охраняющая вход в пещеру, жива, просто спит, размарёная ливнем. Завернув за дерево, И выглядывая из-за него, мы не знали, что предпринять дальше. Патронов совсем мало, заметила Сима. Нам не отпугнуть его. Это хищник или травоядное? Поинтересовался Вану Роб, которого вид загадочного животного несомненно заставил поволноваться. Понятия я не имею, ответила девушка, оборачиваясь и оглядывая утёс. Вижу только спину. Дождь тем временем. значительно ослаб. И теперь небо было похож на тропический ливень. Со скалы всё так же спускались потоки воды. Правда, и они начали редеть, а небо посветлело. От тёмной тучи не осталось и следа, и извергнув всю накопившуюся влагу, она посеряла, едва ли напоминая то грозовое облако, каким была всего 20 минут назад. Дым точно в этой пещере. Может, туда подобраться с другой стороны? поинтересовался Дима, разглядывая очертания спящего чудовища. Точно, мы сами там были, и другого входа нет, ответил Егор. Я вопросительно глядела на Симоу, ожидая, какое решение она примет. Глаза девушки то скользили по спине существа, то останавливались на входе в пещеру, и её взволнованный вид кричал о том, как ей не терпится пробраться внутрь. Прокрадёмся мимо него, решила Сима, чем вызвала волнение среди нас. Будем действовать тихо, и он не проснётся. Хоть занятие и было рискованным, никто не пытался оспорить решение Симы. Было совершенно понятно, что иного выхода нет, а затаиться здесь и ждать, когда чудовище проснётся и уйдёт, означало шанс нарваться на рыщущих по лесу жителей племени. Тихонько двигаясь на цепочках и едва дыша, мы направились к утёсу. В тот момент все сохраняли молчание, а я жалела о том, что дождь почти закончился. Его шум мог бы заглушить наше появление, а подкрасться в плотную, не издавая ни звука, когда под ногами чавкает джижа, совсем непросто. Чем ближе мы подбирались, тем огромней казалось чудовище. Так что в конце концов я подумала, что оно само как утёс, если не больше. рёбра медленно поднимались и опускались в такт дыханию, и я могла рассмотреть каждое пёрышко, что-то поршилось на загривке. Вскоре мы оказались под утёсом, и для того, чтобы добраться до пещер, требовалось обойти чудовище, переступить через его хвост, а затем пройти несколько метров и нырнуть в расщелину. На таком опасном расстоянии нос учуял зловоние. Аромат гниющего мяса царил около динозавра, и Сима, взглянув на нас, беззвучно прошептала: "Хищник". А мы тотчас прочитали это по её губам. Уверенность придавало лишь то, что остался последний рубеж, и мы будем спасены, навсегда покинув этот смертельно опасный мир. Мысли мои настолько сконцентрировались на спящем динозавре, что я даже позабыла про Марина, о котором безостановочно думала с тех пор, как впервые увидела его. Следуя гуськом друг за другом, мы прокрадывались вдоль хвоста хищника. Его кончик едва не касался скалы, и я насчитала 6 шагов от начала и до конца хвоста. Наконец, остановившись у самого узкого места, Мы по очереди начали перешагивать. Единственное, чего я боялась тогда, это то, как бы динозавр не зашевелил хвостом. Но Сима, Юлька, Дима, Вануроп и Егор уже переступили через него. А динозавр всё спал, видя примитивные сны. Теперь мы находились уже не сзади чудовища. Его туша преграждала выход из-под утёса. Обратной дороги не было. И следовало проявлять предельную осторожность, чтобы не разбудить его. Сделав буквально пару шагов и обернувшись, мы смогли разглядеть того, кто так заботливо охранял пещеру. Первыми в глаза бросились задние конечности. Мощные короткие бёдра и длинные икры выдавали навыки хорошего бегуна, а подошва лап с четырьмя пальцами покрылась тёмно-коричневой жёсткой чешуёй. позволяющие пробираться хоть по раскалённым камням, хоть по обломкам веток. Длинные и чрезвычайно гибкие пальцы ног показались мне очень цепкими. Правда, сложно представить, что это существо взбиралось бы по дереву, учитывая его размеры. Скорее они были нужны для того, чтобы без труда менять направление на большой скорости и удерживать извивающуюся жертву. Следом за поджарым, как и у всех хищников, в животом располагались передние конечности. Изначально я думала, что они окажутся короткими, но в действительности это были длинные лапы, естественно, с острыми когтями на пальцах. Пускай одно только телосложение могло напугать, но его безобразная морда вот что действительно привела в ужас всех без исключения. Теперь я заканчивались на середине шеи, и далее следовала лысая голова квадратной формы, переходящая в вытянутую пасть, окрашенную в белый цвет. Капли крови на морде, остатки последней трапезы, чётко вырисовывались, обрамляя открытый рот, из которого исходило зловоние. Из-под каймы тонких, как нить, губ выступали крючкообразные зубы, в некоторых местах виднелись прогалы. Наверняка терзая туши, хищник периодически терял часть зубов, а дальше, свешиваясь на землю, из пасти выпадал острый змеиный язык. В такой позе чудовище спало, а мы замерли, разглядывая его пугающую внешность. Друзья, шеломлённые, не двигались с места. Мне и самой сложно было оторваться от такой картины. мощно сложенный, но при этом чрезвычайно юркий хищник, торжество природы, спал перед нами, словно маленькая ящерка, открыв пасть. Я представляла в действии его лапы, его зубы и могу сказать точно, что высшего хищника, способного расправиться с ним, ещё следовало поискать. Как хорошо, что мы не встретили это чудовище в лесу. Фыркнув и подняв кучу пыли, перед собственным носом динозавр открыл глаза. Сначала поднялось наружное веко, затем, обнажая зрачок, спряталась внутренняя, похожая на мутную пленку, и с пепельяющей ярко-оранжевой взгляду ставился на нас. Только этого не хватало для того, чтобы мы в миг сорвались с места и понеслись в пещеру, оглашая визгами скалу. Лишь только на входе я обернулась и увидела. Что чудовище осталось недвижимым. Сонный, он лежал всё в той же позе и только янтарный глаз двигался, наблюдая за кучкой испуганных людей. Затем ещё раз фыркнув и показав тем самым презрение столь непривлекательной добыче, динозавр поднялся и зашагал прочь от скалы. "Мы ему не интересны. Какое счастье", воскликнул Вануроб. "Да, хорошо было бы, окажись рапторы" такими же безразличными, заметила Сима. А дальше произошло всё то, через что мы проходили уже не раз. Поплутав по пещере, мы наткнулись на дым, и оказавшись в его власти, я мысленно попрощалась со всеми приключениями, что случились здесь, и с Марином, с которым мне так не хотелось расставаться.